«Я, наверное, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. Это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают, как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг другу?» «Вы рассуждаете, как старушка. Иногда я чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет». Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно. Тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была маленькой, мне вовремя задали хорошую трепку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом. Но больше всего, — сказала она, — я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. «Есть у тебя в кармане страховая квитанция на 10 тысяч долларов. Ну, значит, все в порядке, и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?» «Что?» «Люди ни о чем не говорят». «Ну, как это может быть?» «Да-да, ни о чем». Сыплют названиями. Марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют. Как шикарно! Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А ведь в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые остроты или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры. Но ведь все это совершенно беспредметно. Так, переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, как говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людей. Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя должно быть замечательный человек. Конечно, замечательный. Но мне пора. До свидания, мистер Монтек. До свидания. До свидания. Один, два, три... 4, 5, 6, 7 дней. Пожарная станция. Монтек, вы прямо как птичка взлетаете по этому шесту. Третий день. Монтек, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода, опять вас пес беспокоит. Нет, нет. Четвертый день. Монтек, послушайте, какой случай. Мне только сегодня рассказали. Все ли один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры? Ничего себе, способ самоубийства. Пятый, шестой, седьмой день. А затем Клариса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого. А суть была в том, что нигде не видно было Кларисы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, Ему уже стало не по себе. Подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось. Нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так просто несложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки. Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь путь от дома до метро. Он был уверен, что если пройдет еще раз, Клариса нагонит его и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд положил конец его колебаниям. Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции час 35 минут утра, четверг ноября четвертого, час тридцать шесть минут Час 37 минут. Шлепание карты за саленный стол. Звуки долетали до Монтега, несмотря на плотно закрытые веки. Хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг. Начищенную мете, бронзу, сверкание, ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, Глядели в свои карты, вздыхали и ждали. Час сорок пять минут. Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года. «Что с вами, Монтек?» Монтек открыл глаза. Где-то хрипело радио. «В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...» Здание станции задрожало. Эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала черное предрассветное небо. Монтек рассеянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Мантегу, вскроет его вину. Причину его мучений. Вину. Но в чем же его вина? «Ваш ход, Монтек!» Монтек взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров. Их профессия окрасила неестественным румянцем, их щеки воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные, как сажа брови, синеватые щеки, гладко выбритые вместе с тем, как будто испачканные золой. Клеймо наследственного ремесла. Монтек вздрогнул и замер, приоткрыв рот. Странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно красного лица, и этой стальной синевой, гладко выбритых, и вместе с тем, как будто давно не бритых щек, эти люди были как две капли воды, похожи на него самого. Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти. Их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встаёт брандмейстер Битти. Берёт новую пачку табака, открывает её, целлофановая обёртка рвётся с треском, напоминающим треск пламени. Монтек опустил глаза на карты, зажатые в руке. Я... Я задумался, вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали? Отправили в сумасшедший дом, орал, как оглашенный. Но он же не сумасшедший. Битти молча перетасовал карты. Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший. Я пытался представить себе, — сказал Монтек, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги. — У нас нет книг. — Но если бы были... — Может, у вас есть? Битти медленно поднял и опустил Вики. — У меня нет, — сказал Монтек и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещенных книг. Названия этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора, и политые струей керосина из шланга в его руках превращались в пепел. «Нет», — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодило ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер. С минуту Монтек не решался, потом спросил. «Всегда ли, всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа когда-то давным-давно...» «Когда-то давным-давно!» — воскликнул Битти. «Это что еще за слова?» «Глупец! Что я говорю?» — подумал Монтек. «Я выдаю себя!» На последнем пожаре в руки ему попалась книжка детских сказок. Он прочел первую строчку. «Я хотел сказать в прежнее время», — промолвил он, «когда дома еще не были несгораемыми». И вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он. Он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него «Клариса Маклеллан». Разве тогда пожарные не тушили пожары вместо того, чтобы разжигать их? Вот это здорово! Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтегом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой хорошо знакомой Монтегу странице, основанной в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин. Правило первое. По сигналу тревоги выезжай немедленно. Правило второе. Быстро разжигай огонь. Правило третье. Сжигай все дотла. Правило четвертое. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию. Правило пятое. Будь готов к новым сигналам тревоги. Все смотрели на Монтега. Он не шелохнулся. Вдруг завыл сигнал тревоги. Колокол под потолком дежурного помещения заколотил, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустили. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли. Мантек продолжал сидеть. Внизу зафыркала живая оранжевый дракон. Мантек встал со стула и словно во сне спустился вниз по шесту. Механический пёс встрепенулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелёными огнями. Мантек, вы забыли свой шлем. Мантек сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рев сирены и могучий грохот металла. Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверное, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и, казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения. «Приехали!» Мотор еще раз фыркнул и умолк. Бетти, Стоунмен и Белэк уже бежали к дому уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтек побежал за ними. Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она еще и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли. «Будьте мужественны, Ридли! Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую я верю им не погасить никогда». «Довольно!» — сказал Битти. «Где они?» С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти. «Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь», — промолвила она. Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму. «Есть основания подозревать чердак дома номер 11 по Элм-стрит. Внизу вместо подписи стояли инициалы. Э.Б. Это должно быть миссис Блейк, моя соседка», — сказала женщина, взглянув на инициалы. «Ну хорошо, ребята, за работу». И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натыкаясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек. «Эй-эй!» Лавина книг обрушилась на Монтега, когда он с тяжелым сердцем содрогаясь всем своим существом поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось. Раньше всегда проходило гладко. Все равно, как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина так, что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника, живо, все по порядку, керосин сюда, у кого спички... Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу. Непорядок! Неправильно! Монтег вдруг обозлился. Только этого ему не хватало ко всему остальному. Эта женщина, она не должна была быть здесь. Книги сыпались на плечи и руки Монтега на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов». В спешке и горячке работы Монтек лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел огнем, обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом. И время, казалось, дремало в Истоме под полуденным солнцем. Он уронил книгу на пол, и сейчас же другая упала ему в руки. — Эй, там внизу, Монтег, сюда! Рука Монтега сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ей к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывали их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смирно, как маленькая девочка. Нет, он, Монтек, ничего не сделал, все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынурнула уже пустая. «Ловкость, как у фокусника! Смотрите, ничего нет, пожалуйста, ничего!» Потрясенный он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальнозоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой. «Монтек!» Вздрогнув, он обернулся. «Что вы там встали, идиот? Отойдите!» Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись, падали. Вспыхивали золотые глаза тисненных заглавий, падали, гасли. «Керосин!» Включили насосы.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 «Выходите!» — крикнули они женщине. «Скорее!» Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтега. «Не получить вам моих книг!» — наконец выговорила она. «Закон вам известен», — ответил Битти. «Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая Вавилонская башня. И вы сидели в ней в заперти целые годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идем!» Женщина отрицательно покачала головой. «Сейчас весь дом загорится», — сказал Бити. Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтега, который все еще стоял возле женщины. «Нельзя же бросить ее здесь!» — возмущенно крикнул Монтек. «Она не хочет уходить! Надо ее заставить!» Битти поднял руку с зажигалкой. «Нам пора возвращаться на пожарную станцию, а эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное!» Монтек взял женщину за локоть. «Пойдемте со мной!» «Нет», — сказала она, — «но вам спасибо!» — Я буду считать до десяти, — сказал Битти. — Раз, два. — Пожалуйста, — промолвил Монтек, обращаясь к женщине. — Уходите, — ответила она. — Три, четыре. — Ну, прошу вас, — Монтек потянул женщину за собой. — Я останусь здесь, — тихо ответила она. — Пять, шесть, — считал Битти. — Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы. На ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка. Обыкновенная спичка. Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог. «Господи!» — подумал Монтек. «А ведь правда, сигналы тревоги бывают только ночью». И никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар — красивое, эффектное зрелище? На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтега под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце. «Уходите», — сказала женщина. Монтег почувствовал, что пятится к двери следом за Битти. Потом вниз по ступенькам и дальше, дальше на лужайку, где, как след гигантского червя, пролегала темная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их. Битти щелкнул зажигалкой. Но он опоздал. Монтек замер от ужаса. Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд полный презрения, чиркнула спичкой о перила. «Из домов на улицу выбегали люди».